глава тринадцать шаги в темноте проснувшись в знакомой палате где слегка мутило от нарочито больничной чистоты и легкого но навязчивого запаха лекарств анна первым делом написала оливии чтобы попросить ее больше не вмешиваться в текст а отправила голосовое Даниэлю. приезжай сказала она есть срочный разговор он примчался тут же лишний раз подтверждая как важно для него то что происходит дениэль ловил каждое сказанное слово и реагировал на рассказ очень живо. «Ты уверена, что хозяин смерти не согласился на сделку? Ты точно ничего не перепутала? Он должен был согласиться». «Почему это должен?» – парировала Анна. «Просто ему это не нужно». «Не может быть!» Даниэль вскочил со стула и заметался по палате, крутя на пальцах спиннер. «Этого просто не может быть! Почему он не пошел на сделку? И я снова не понимаю, что делать. Я совершенно сбита с толку». Ситуация вышла из-под контроля. Осторожно кинула пробный камень девушка и замерла, ожидая реакции. Парень резко остановился, словно налетел на невидимую преграду. это права», — пробормотал он едва слышно. Всё вышло из-под контроля. «Надо что-то с этим делать». «А что сделаешь?» Анна всхлипнула. Слёзы дались ей легко не потому, что она была хорошей актрисой. Просто сейчас и вправду находилась на грани истерики. «Мои советы больше не помогают». Даниэль приблизился, и Анна с отвращением вдохнула сладковато-ладанный запах его туалетной воды. «Что ещё можно сделать?» «Если бы ты пошёл туда со мной, то смог бы всё решить на месте», тихо проговорила девушка. Она была так напряжена, что звенела в ушах. «Но я же не могу». «Но «Ну, мне же это удалось! Значит, в сказку можешь попасть и ты. Давай, по крайней мере, попробуем». «Мне так нужна твоя помощь». «Ну как?» Парень нахмурился. «Помнишь, я попала в сказочный мир благодаря фигурке красной шапочки? Может, если найти фигурку для тебя?» Даниэль сжал губы так, что они превратились в тонкую линию. Он молчал, обдумывая предложение. И Анна могла только предполагать, что перевесит на его личных весах. Захочет ли он взглянуть на созданный им же самим мир изнутри и навести там порядок? Или побоится рисковать? оставит всё на волю течения сюжета. По крайней мере, видимо, они угадали. Преподнесённый Анной вариант происходящего в сказке отличался от планов Даниэля, что уже заставило его понервничать. Как говорится, пустячок, а приятно. «Ну же!» — мысленно взмолилась она. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Пусть он пожелает вмешаться!» «Я очень хочу тебе помочь», — произнёс Даниэль самую малость фальшива. «Но мне нужно подумать, что я могу сделать». Девушка усилием воли сдержала вздох разочарования. «Понимаю, что ты не всесилен», — проговорила Анна, опускаясь на подушку. Даниэль бросил на неё быстрый взгляд и взял свою сумку. «Я тебе позвоню», — объявил он, выходя из палаты. «Ну что же, значит, всё решится в ближайшее время. Она победит или проиграет». Время тянулось медленно. Даниэль всё не звонил, зато приехали бабушка и дедушка, родители её мамы и это помогло скрасить ожидания. «Я слышала, это вертихвостка вернулась», — строго сказала бабушка, когда прошла первая суета, всегда сопровождающая посещение больного. «Это она, разумеется, об Оливии». «Вернулась», — решительно подтвердила Анна. «И я этому рада. Нельзя жить в прошлом». «Нахваталась мудрости», — бабушка покачала головой. «Пусть сами решают, как им жить. Оливия — дама вполне разумная», — заметил дед, но замолчал под насмешливым взглядом бабушки. «Жизнь — это не сказка. Никогда не знаешь, как повернётся», — бросила бабушка, разглаживая на коленях шерстяную юбку. Анна вздрогнула. «Откуда это сравнение со сказкой? И как раз сейчас?» «А в сказке всегда известно, как пойдёт дело?» — спросила она вслух. Бабушка вздохнула. «В той сказке, что сто раз передаётся из уст в уста, всякий вносит что-то своё. Всякий рассказывает её по-своему. «В этом была правда, понимаешь? А сейчас понапечатают книжек с цветными картинками и пришпилят сказку, как бабочку, к странице. Никуда не годится». «Можно подумать, ты жила в те времена, когда сказки из уст уста передавали», — засмеялась девушка. «Спасибо за комплимент, внучка», — улыбнулась бабушка. «Она у меня самая красивая и самая умная», — вставил свои веские слова дед, приобняв жену. «Даром, что родных не знала, всю мудрость в себя впитала». «Это же она тебя к сказкам приучила!» «Хватит болтать, а то язык устанет!» Бабушка шутливо ткнула мужа в бок. Но Анна вдруг заметила, что той действительно от отчего-то не хочется заострять внимание на этой теме. «Бабушка, а можно ещё всего один вопрос?» Девушка умоляюще сжала руки. «Ну, спрашивай уже, что тамишь?» «А что, если сам сказочник в сказку попадёт?» «Что будет?» «Да откуда я знаю, что будет?» Бабушка пожала плечами. Ничего не будет. Сам персонажем станет и получит, что заслуживает. Кому мёд до да пива наперу, кому бочку со смолой. Каждому своё. Анна кивнула. После слов бабушки она окончательно уверилась в том, что находится на правильном пути. Лишь бы Даниэль принял нужное решение. Лишь бы не увидел расставленный капкан. Вот и выяснилось, кто настоящий волк в её сказке. Но для каждого, даже самого матёрого волка, найдётся свой дровосек, свой капкан. «Своя судьба». Вскоре бабушка с дедушкой, обняв внучку на прощание, ушли, и Анна опять осталась одна. Лишь поздно вечером, когда она смотрела в тёмное окно, за которым не было видно звёзд, лишь покачивались ветви деревьев, словно в заколдованном лесу, прозвучал долгожданный звонок. «Ты права, я попробую тебе помочь, но не уверен, что мне вообще удастся попасть в сказочный мир». «Но вдруг», — сказал Даниэль, — «я нашёл подходящую куколку». «Завтра с утра буду у тебя. Если мы попробуем вместе, думаю, шансы увеличатся». «Это отличная новость», — ответила Анна искренне. Всю ночь Анна читала, чтобы скоротать время. Но даже самые опасные перипетии в жизни героев на этот раз производили на нее меньше впечатления, чем обычно. То и дело, поднимая взгляд от книги, она думала о том, что случится с ней дальше. Что, если их план удастся? Она спасется, прогонит прочь злую королеву и... Будет жить долго и счастливо вместе с принцем. Она представила себе королевскую свадьбу в красивом готическом соборе с уходящими ввысь колоннами и льющимся через витражные стекла солнечным светом. Вот она идет к алтарю по проходу, усыпанному благоухающими лепестками алых и белых роз. На ней белое платье, вышитое маленькими жемчужинками, с пышной юбкой с кринолином и узким лифом, украшенным изящным узором серебряной нитью с рисунком лилий. На голове простая гладкая прическа, и лишь один локон асимметрично падает на лицо, скрытая под лёгкой, как дымка над озером вуалью. Она идёт, и собравшиеся в соборе люди приветствуют её криками и рукоплесканием. Матери поднимают повыше детей, чтобы те видели спасительницу и будущую королеву. «Запомни навсегда этот день, ты будешь рассказывать о нём детям и внукам», — говорят они малышам и те моргают, вглядываясь в сиятельную невесту. А рядом с ней жених, надёжный и прекрасный. Она оглядывается на него, но не видит лица. Оно в тени. И вдруг девушке становится очень страшно. «Не бойся», — слышит она голос, и тёплая надёжная рука ложится на её руку, а ноздри улавливают лёгкий запах хвои и дыма. «Глупости!» — Анна подскочила на кровати и тряхнула головой, прогоняя дрёму. Ей снилось нечто очень странное, хотя и красивое. Она внезапно подумала о том, что выйдет замуж за принца. Их и вправду обвенчают в Величественном Королевском Соборе. А потом? Что будет потом? Она не могла представить себе повседневную жизнь рядом с ним. Как они, например, будут каждый вечер ужинать за одним столом? Что станут говорить друг другу? Что будет, если она простудится и заболеет? Станет чихать, оно нос покраснеет и распухнет. Сможет ли принц сидеть у ее кровати и носить горячий куриный бульон с яйцом и веточкой укропа? Вряд ли. Для этого в замке есть слуги. Но что будет тогда? Как они, такие разные, создания разных миров, смогут быть вместе? Девушка снова взяла валяющуюся поверх одеяла книгу и вцепилась в нее, словно в спасательный круг. Гораздо лучше читать, чем думать. По крайней мере, в ее положении. Слишком рано еще гадать о грядущей жизни с принцем. Сейчас у неё совсем другие заботы. Даниэль, как и обещал, явился с самого утра. Около десяти. Даже в университет не поехал. «Привет!» Он казался весёлым и возбуждённым. «Ну как, готова к путешествию?» Как и обычно, он был тщательно одет и причёсан. Вот только на щеке красовалась маленькая свежая царапина. Порезался, когда брился? Значит, действительно волновался. «А ты?» – парировала она. «Хм, надеюсь». Он вытащил из кармана пластиковую фигурку в колпаке со звёздами. «Волшебник?» — удивилась Анна. «Ты думаешь, ты волшебник?» «Скажем, что сказочник», — слегка смутившись, ответил Даниэль. «Как говорится, летописец эпохи». Анна хмыкнула. «Ну вот, он фактически и сам себя выдал, подобрав такую куклу. Но нельзя же, наверное, взять любую. Нужно, чтобы твоя кукла соответствовала твоей ключевой роли, как было с ней самой. Интересно, кстати». Где её собственная фигурка? Она уже давно стала не нужна, ведь для Анны грань между явью и сказкой прозрачна. Иногда даже думается, что слишком. А дальше что будем делать?» Поинтересовалась она. «Я сяду с тобой, возьму тебя за руку, а ты будешь думать о сказке. Хорошо?» — предложил он. «Хорошо». Анна уселась поудобнее, подложив под спину подушку и протянула руку Даниэлю. Парень сел рядом с ней на кровать, тоже прислонившись спиной к подушке, закрыл глаза, и лицо его приняло такое торжественное выражение, что Анна едва удержалась от смеха. «Ничего не происходит», — пожаловался парень, приоткрывая глаза. «Подожди». После ночных волнений Анна неожиданно ощутила спокойную уверенность в том, что всё пойдёт именно так, как нужно. «Мне кажется, сказочники должны привыкнуть к тому, что нужно ждать тридцать лет и три года, сносить три пары железных башмаков и чугунный посох, чтобы хоть чего-то добиться. «Смотрю, ты теперь эксперт», — буркнул Даниэль. «Смотри, сменишь ещё профессора Фишера. Ну, хватит болтать. Мы, кажется, собирались заняться делом». Он бросил на Анну раздражённый взгляд. «И как я могла ему доверять? Видно же, что его ничего, кроме собственных интересов, не волнует», — подумала девушка, но, конечно, промолчала. «Ещё не время срывать маски. Ещё не время». «И что же ты можешь мне предложить?» — усмехнулся охотник. «Место в моей охоте», — незамедлительно последовал ответ. Предложение, прямо скажем, сомнительное. Кто же не знал о дикой охоте, возглавляемой самим господином смерти, которого также называли великим охотником. Дикой охотой матери пугали закопризничавших детей и тут же тайком складывали пальцы в охранный жест, чтобы не накликать беду. Дикая охота славилась тем, что никто не мог от неё укрыться, ее участники не знали ни страха ни жалости ты предлагаешь мне то что не предлагают живым напомнил охотник невольно отступив на шаг ты прав господин смерти пожал плечами охотник видел его высоким человеком в зеленом охотничьем костюме в шляпе с пером с луком и колчаном стрел с черным оперением за плечами но ведь каждый говорят видит его по своему я бы не назвал тебя живым и уж точно живым ты отсюда не выйдешь Подумай. Быть в числе моих приближённых — великая честь. Это, конечно, так. Не стал спорить охотник. Однако я пришёл сюда не за этим. Ты пришёл за девчонкой. Ну что же, честный обмен. Я отпущу её, но заберу тебя. Для тебя всё равно не осталось дел там, на поверхности. Ничто больше не связывает тебя с тем миром. Или... Он наклонил голову и посмотрел на охотника с насмешкой. Или ты хотел бы медленно спиваться и однажды встретить смерть в луже собственной рвоты, отупевшим и потерявшим человеческий облик? Уж будь уверен, тогда тебя не будут ждать такие заманчивые предложения. Уж право не знаю. Охотник переступил с пятки на носок и потрогал пальцем острие ножа. Мне почему-то кажется, что я здесь дорогой гость. С тех пор, как я появился в твоем мире, едва ли пару минут провел в одиночестве твои слуги изрядно мне надоели. А теперь ты самолично проявляешь ко мне внимание. Смотри, как бы у меня не возникло самомнение». «Ты мне нравишься», — господин смерти улыбнулся. «В тебе есть нечто такое, что нечасто встречается в людях. К тому же ты не трус. Повторяю, хотя обычно этого не делаю. вступай в мою свиту, а я освобожу девчонку». Охотник нахмурился. В словах повелителя подземного мира был свой резон, еще какой. И вправду, что делать ему, когда все закончится? А быть участником дикой охоты даже почетно. Говорят, что у охотников, что несутся ночью на черных лошадях с огненными глазами и пылающими гривами, нет сердец. Вместо них умело ограненные камни. Он представил, как у него из груди вынимают живое трепещущее сердце и вставляют туда камень. Наверное, это даже неплохо. Не чувствовать жалости, не чувствовать боли, не чувствовать страха, а потому быть идеальным. Если у тебя нет сердца, твоя рука никогда не дрогнет, а стрела не отклонится от цели. Ни одно воспоминание не коснется тебя, не потревожит сомнение. Он увидел себя верхом на агате в ночном лесу, гостеприимно раскрывающем свои объятия. Ему даже послышалось отдаленное ржание лошадей и почудился разлитый в воздухе острый запах свежей крови, пробуждающий азарт загонщика и ловца. Стиснув зубы, охотник отогнал видение. «Я хочу увидеть девчонку. Без этого ты не дождёшься от меня ответа», проговорил он с усилием. «Ну что же?» Господин хлопнул в ладоши, и мир вокруг дрогнул. Из темноты проросли стены, словно живые, образовав большой овальный зал с колоннами, посреди которого стоял теряющийся во мраке длинный стол уставленный всевозможными блюдами. Охотник огляделся. Девчонки не было. «Угощайся!» – предложил господин смерти. «Она пока что ускользнула. Ты знаешь, что она может перемещаться. Ну скажи, неужели она так для тебя важна?» Охотник и вправду почувствовал голод. Взяв с блюда кусок баранины на длинной тонкой кости, он впился зубами в сочное мясо и понял, что никогда не пробовал столь вкусного и изысканного блюда. «У меня перед ней должок», – бросил он хозяину покоев, заедая мясо сладчайшим виноградом. И в этом сочетании была своя прелесть. «Знаю», – кивнул хозяин. «Честь для тебя не пустой звук. Отчасти поэтому я и выбрал тебя. Ты мне всегда был симпатичней своего господина». «А я думал, ты не опускаешься до банальной лести». Охотник отёр руки о кусок льняной ткани и плеснул в кубок алова словно кровь вина. Ты знаешь, что любые средства хороши на охоте, на войне и в переговорах. Усмехнулся господин. Кстати, девчонка глупа. Тебе не кажется, что ее чувства к принцу характеризует ее далеко не с лучшей стороны? Я вот вообще удивляюсь, как можно любить такого, как он. Он красивый. Если заткнуть ему рот, может произвести впечатление на неокрепшую девичью душу. А отменное у тебя вино. Может, и стоит остаться? заметил охотник, медленно отпивая из бокала. «Он может произвести впечатление на душу», повторил господин смерти. «Жаль, что ты не понимаешь, как смешно это звучит. И оставайся. Для моих охотников у меня всегда найдется вкусный обед и в досталь пряного вина». «И грязной работы, связанной с кровью», буркнул охотник. Наевшись, он удобно устроился в резном деревянном кресле и, отдыхая, вытянул ноги. «Я слышал, ты не боишься запачкаться. А вот, кстати, и наша гостья. Позволь, я встречу ее в прихожей и обязательно вернусь к тебе». Произнес господин и исчез. Охотник зевнул. После сытной трапезы его стало клонить в сон. Как там обычно говорят, когда герой отправляется в место, подобное вот этому? «Не ешь ни кусочка, не пей ни глоточка». Он уже нарушил все правила и понимал это. Как и то, что выбраться отсюда. У него и без того не было шансов. Каждая секунда ожидания истончала и без того едва заметную нить, связывающую его с земным телом. По правде, он уже давно её не чувствовал. Так что вопрос с вербовкой в дикую охоту весьма актуален. И господин смерти прекрасно это чувствовал. Он знал, что его жертва только бодрится. А на самом деле у него просто не окажется выбора. Вернее, будет выбор стать одной из мрачных теней этого неприятного места. Или выбрать нечто новое. Не жизнь но ну и не смерть в её классическом понимании. Только бы хозяин дикой охоты и вправду отпустил девчонку. Пусть убирается хоть к принцу, хоть в свой собственный мир. А он умоет руки и сочтёт, наконец, свою миссию законченной. Охотник отщепнул от грозди ещё одну тугую и сочную, будто наполненную мёдом, ягоду. Положил виноградину в рот и разжевал, чувствуя на языке сладкие брызги сока. Всё же в подземных покоях далеко не так плохо, как о них говорят наверху.